Юрий Мухин. Кто убивал американцев 11 сентября 2001 года? В этом расследовании не только неопровержимо доказывается, что удар по США 11 сентября 2001 года нанесли спецслужбы США, но и подробно рассматриваются мотивы действий спецслужб как таковых и мотив действий силовых ведомств США в этих терактах. Это тот случай, когда расследование реального события намного интереснее вымышленного детектива. Данная книга является одной из книг автора серии Задержаву обидно.